Я рад, что вы привезли ему столь приятную весть. По этому случаю хочу угостить вас, сеньоры, бутылкой настоящей Мендосы. Это не подделка, а действительно из Аргентины. Подделка. Дождавшись, когда мэтр отошел, шепнул Брокман. Здесь нет настоящей Мендосы. Лучше пейте местное вино, оно прекрасно. Это американцы приучили здешних людей преклоняться перед иностранным. Янки, словно дети, больше всего ценят чужое, хотя свое у них в десять раз лучше. «Пьяньте здесь нет», — заметил Гуарази. «Так что меня вино не интересует». «Мистер Брокман, мы приехали, чтобы составить ваш иск». к президенту Никарагуа Самоси. С успеха мы берем 20%. У вас было что-то около двухсот тысяч долларов в банке, не считая плантаций и домов. Вы согласны уплатить 50 тысяч баков, если мы добьемся у Самосы возвращения хотя бы части ваших плантаций и какого-нибудь из ваших домов на берегу или в столице? Я... я готов отдать половину того... Можете мне вернуть. Сглотнув комок в горле, ответил старик, я мечтаю вернуться туда. Но ведь теперь немцы стали изгоями. Самоса не пускает нас в страну. Что с вами случилось 7 декабря 41 года, когда Самоса снял со стены портрет Гитлера и объявил войну Рейху? Спросил Роуман. В ту же ночь мы все, и те, кто состоял в нацистской партии, и те, которые считали себя никарагуанцами, были арестованы. Нас отвезли в тюрьму и концлагерь. Сейчас, говорят, это вилла Луиса Самосы. Как нас били, как морили голодом, об этом не хочу вспоминать. Кто-то из наших уцелевших от ареста отправил письмо американскому послу с просьбой освободить стариков, женщин и детей. Освободили трех сорокалетних. Тех, кто имел постоянный бизнес с североамериканцами. В мае сорок второго нас отослали в Сан-Франциско, оттуда перевели в концлагерь в Техасе. Часть отправили на границу с Канадой, на север. Все наши там поумирали. Только я спасся старый черт, внук погиб, дочка тоже. Сорок женщин и детей потом вывезли в Германию с помощью Красного Креста Швейцарии. Но опять же тех, кто был связан с американским бизнесом, Это правда, сеньоры, не сердитесь, я рассказываю правду. Если в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили немцы в основном работали на рейх, кроме, конечно, тех, кто эмигрировал от Гитлера, то никарагуанские немцы действительно растворились в стране. Мы вспоминали, что в наших жилах течет немецкая кровь только когда собирались в церкви. Такое же было в России при императоре Петре. Есть страны, которые растворяют в себе иностранцев. Ну, конечно, мы знали, что Брэме, Людвиг Бреме был нацистом и поддерживал связи с людьми самосы. Они очень дружили до 41 -го года, даже, говорят, Брэме. Привез ему специалистов по допросам людей гестапо. А где сейчас этот Бреме? Спросил Роуман. Не знаю, не знаю. А что из себя представляет Петерс? «Он был заместителем Бремы. По контактам с провинциями Хинотега и Леон. Настоящий нацист!» Роуман переглянулся с Гуарази. Тот повернулся к личу. «Ну что ж, начнем составлять исковое заявление. Вы помните, сеньор Брокман, какие статьи Конституции Никарагуа были нарушены самозвитой?» «Разве там была Конституция?» — удивился старик. Личу рассмеялся. «Была, была, Дон Франциско, самая демократическая в Центральной Америке, полная свободы, гарантия личности, охрана достоинства и так далее». Через час Личу увез четверку, передав Гуаразе текст искового заключения Брокмана. Факты, которые он изложил, были неопровержимы. «Если бы я получил эту бумагу в Штатах, дело было бы выиграно в первой же инстанции», заметил Личу, прощаясь с Гуарази на костариканской границе. Пересекли ее в маленькой деревушке за городом Давидом. Около пограничного столба сидел инвалид в рваной форме. Ни телефона, ни сигнализации... Все, как полагается в Латинской Америке. Новейшая техника и вооруженные головорезы на центральной трассе, и деревенская, измученная криками цикад, тишина в горах, где машине придется идти по валунам. Линкольн оплачен. Водителю было заранее сказано, что ехать придется проселками, пусть не скорбит о машине, вручили наличные для покупки новой.